мастер молис Голос у Юрао сиплый стал. «А кто, говорите, госпожа Риат, и передал приглашение?» Гном как-то сразу сообразил, что дело нечисто. Нахмурился, насупился даже весь, брови на глаза надвинул, нос нервно дернулся, следом и борода, а затем почтенный гном медленно проговорил. «Может быть, как со свояком моим дуктом, да? Проверить нужно», мрачно подтвердил Юрао и вопрос Духохранителя, причем на сей раз без ехидства совершенно. — Изолировать? — И старейшин собери, — добавил почтенный мастер Моллес. Гном еще немного постоял, суровый и сосредоточенный, а потом задумчиво произнес. — Я вот что думаю, лорд Найтес. Вот вы сами пришли, как я понимаю. Юрау нервно оглянулся на стену и произнес то, до чего гном первый додумался а кто-то, значит, по приглашению явится. Чай стражей позовем? Вопросил молис Юр на меня посмотрел, я отрицательно головой покачала и тихо ответила. Если придут, лучше сразу лорда Тьера. Согласен, подтвердил мое решение Дроу. Гном спорить не стал. Идемте. Тяжело вздохнул. Видимо, с разговором вы к нам пожаловали, раз о празднике не знали. И повел нас между снежными завалами, вводя в курс праздника. Общину нашу основали два брата – Гор и Златоуст мокрый Вон, коли видать от Седова, два лика на горе. Мы посмотрели в указанном направлении, и, как оказалось, на каждой из изолюзорных гор было высечено лицо гнома. – Наши самые выдающиеся предки! – гордо сказал господин молис Каждый год выставляем чтобы не забывало молодое поколение историю, стало быть. Грозные, суровые лики великих предков грозно взирали на веселящихся малышей, скатывающуюся вниз по склону визжащую от восторга молодежь, молодых мамочек, заботливо приглядывающих за малышней, мамочек уже в возрасте, ревниво наблюдающих за гномами и гномочками постарше, которые не замечали ничего, кроме друг друга, и этого восхитительного зимнего дня под ярким весенним солнцем. Гномы-папы веселились по-своему. Те, что помоложе, за кружкой хмельной бражки хвастались успехами, а гномы постарше покровительственно прятали улыбки в бородах, но куражившихся не перебивали, снисходительно позволяя гномам своим совершать ошибки и учиться на их примере. «Я прямо как в детство попал», — признался мне Юрау. «А сколько лет ты жил у гномов?» – спросила, нагнувшись и помогая подняться скатившемуся прямо под ноги малышу. «Семь!» – Юр поддержал, потому как мы на скользкую часть тропинки вступили. «Так вышло, что матушка не поделилась с отцом должность в армии. Поскандалили. Отец собрался, взял меня, поцеловал на прощение Ри, и мы покинули Западное Королевство». «Надолго?» «Да навсегда!» Беззаботно ответил Дроу. «Папуль, перед отъездом начистил рожи всем, кто на мамулю заглядывался. А это все высшие чины были, так что нам обратно никак было нельзя. Тетки бы во сне прирезали». «Изумленно смотрю на Юрау. Конечно, не мое дело, но все же... А почему тетки?» Веселый взгляд золотых глаз и терпеливая. «Дей, мы Дроу. Дроу, понимаешь?» Мы друг другу рожи чистим исключительно в ритуальных поединках. И когда выходим из круга смерти, все претензии побежденных к победителям остаются там и только там. Не понимала. И все же, тогда чем твои тетки были недовольны? Папаша у меня все-таки немного гном. Юрау просиял гордой улыбкой. На каждое сражение ставилось условие. Проигравшие обязаны были исполнять. Так что тетки были очень злые, а маме вообще молчу. Я ничего не поняла, честно призналась партнеру. Но продолжить разговор возможности уже не было. Мы подошли к дому мастера молиса и гном, распахнув двери, отошел в сторону, пропуская нас вперед. В гостиной уютного гномьего дома мы были впервые. Остальные, видимо, еще не подошли. Указав на диванчик, сам Моллес сел в кресло. Задумчиво насупился, пальцы нервно теребили конец бороды, глаза чуть прищурены. И вдруг я подумала, что почтенный господин Молис вероятно очень стар, хотя по виду не скажешь, ни в бороде, ни в волосах седины не видать. — Что же это делается? — задумчиво проговорил гном. — Это ж и на своих глядеть-то с опаской следует. — Еще не выяснили ничего, — сурово сказал Юрау. — Дукт, Теперь вот мальчишка Тамарсов!» Продолжал мастер Моллес. Словно и не слышал слов Дроу. «Ну, допустим, своей ката я подозревал. Странностей много. Но Овик Томарс разве что нервный был. До сегодня из дома не показывается. А так, почитай, нет в нем странностей. Ох, и злые времена настали, госпожа Риаты. Лорд Найтис!» Я понимала опасения гнома. Да и вообще жутко знать, что тот, кому доверяешь, может оказаться как дух. А потому я молчать не стала. Почтенный господин мастер-ювелир молис вежливость всегда должна быть. Возможно, вас успокоит информация о том, что в тело гнома иные сущности могут селиться в одном случае, если гном утратит желание жить. Серые, словно бусинки глаза гнома, внимательно посмотрели на меня. И я продолжила. Господин почтенный мастер специи потерял любимую госпожу Дукт. Горевал очень, и мы подозреваем, что именно это позволило магам использовать его тело для вселения иной сущности. Больше я ничего не могла сказать, но Моллису этого и не потребовалось. Старейшина общины выдохнул с заметным облегчением, улыбнулся, отчего вокруг глаз его появились паутинки добрых морщинок, и уверенно сказал «Нет» ик Томар жить любит, а больше жизни дочку старого урса.